Глава 18 Лето наконец-то включилось на полную мощность, так что каждый день через перешеек маршировали семьи с ведрами, лопатами и сетями для ловли креветок. Дети повизгивали, если вода заливала булыжники. Но ну а те, кто приезжал к самому приливу, или мчали по камням бегом, или спешили за помощью к рыбакам. Модная парочка Генри и Саманта приобрела дом на вершине горы. Внушительных размеров викторианское здание Со стенами, увитыми плетистыми розами И с примыкающими к нему большим садом и теплицей Супруги постоянно привозили к себе гостей Якобы для того, чтобы познакомить их С лучшим в Корнуоле хлебом А на самом деле похвалиться тем Как удачно им удалось купить здесь домик на лето Из визита в булочное поле Они устраивали целое представление И даже предлагали ей на пробу новые рецепты Она, впрочем, была только рада попробовать что-нибудь новенькое. «Если так пойдет и дальше», — размышляла Поле, — «ей точно понадобится помощник». Миссис Мэнс к величайшему ее облегчению предпочла ограничиться ведением документации, не вмешиваясь в фактическую сторону дела. в втайне подозревала, что ее маленькая пекарня приносит куда больше прибыли, чем вторая булочная. По крайней мере, от ее внимания не ускользнуло, что Джиллиан — приобрела новый холодильник для напитков и мороженого и сократила запасы хлеба и сэндвичей. Кончики, разумеется, остались в продаже. Все это время Поле старательно избегала Тарни и весьма преуспела в этом, что в поселке с населением в тысячу человек было своего рода достижением. Порой, если ветер дул с моря, до нее доносился по утрам его голос. Тарни отдавал какие-то распоряжения. Поля со вздохом открывала глаза. Возвращение маленькой флотилии означало, что ей пора браться за работу. Работала она, не покладая рук, которые уже успели окрепнуть и огрубеть от постоянного таскания мешков с мукой и вымешивания теста. Вечером девушка висела, падала в кровать и мгновенно засыпала. Тарню в магазин не приходил, зато другие рыбаки появлялись там регулярно. От внимания Поля не ускользнуло, что они всегда покупали чуть больше хлеба, чем им требовалось. Поля знала, что Тарни боится попасться ей на глаза, но не углублялась в эти мысли. Она с головой ушла в работу. Девушка развела заквасочный грибок, который дал ей Тед Кернес. Гриб жил в холодильнике и делился как живое существо, каким он в сущности и был. Это позволяло ей печь темный хлеб со трубями и солодом. Компань. Местные, привыкшие к белым булкам, поначалу не очень-то его покупали. Но Поля продолжала предлагать бесплатные пробники. Она по себе знала, до чего привязчивая вкусу этого хлеба. Чтобы угодить приверженцам традиции, Поле поэкспериментировала с ямайской бриошью, которая была до того сладкой, что походила на кекс. Как-то раз в субботу она наводила порядок у себя в булочной, когда за окном раздался знакомый грохот мотоцикла. Поле давненько не видела хакла. Похоже, что пчелы занимали все его время. Как удачно, что американец приехал именно сейчас. Она почистую распродала имевшуюся у нее в запасе мед. И теперь хотела отдать ему деньги. Улыбаясь, девушка поспешила вниз. Однако при взгляде на нее лицо ухакало вытянулось. «Что такое?» — спросила она. «Что с тобой такое?» «Да так, забота», — отмахнулась она. Поля вдруг осознала, что не удосужилась накраситься, да еще и вдобавок не может вспомнить, когда в последний раз мыла голову. Работа, работай, но и о себе забывать тоже нельзя. Где та милое Поле, которой я успел привыкнуть, поинтересовался Хакалс с еле заметной улыбкой. Тебе стоит принять меня такой, какая и есть, грубовато ответила девушка. Похоже на то, печально вздохнул пасечник. Там, откуда ты явился, все выглядят как долли Партон. Наверняка существует золотая середина, бодро заметил он. Но тебе понравилось бы, Долли. Не сомневаюсь. А вот ей вряд ли бы понравился мой гардероб. Это точно, кивнул американец. Я и сам предпочел бы отвернуться. Хакал. С одной стороны, Полли рассердилась на его замечание, с другой ей польстило то, что он заметил, как она выглядит. Подожди-ка, мне нужно дать тебе деньги за мед. Твои слова ласкают мой слух. У меня, кстати, тоже кое-что для тебя есть. Вот только тебе придется поехать со мной в коттедж. Вечером ожидается шторм, так что переночуешь у меня в свободной комнате. «О чем ты?» — озадаченно спросила Поля. «По правде говоря, мне бы не хотелось надолго уезжать из дома». «Да ладно, я так долго ждал этого момента. Неужели ты не любишь сюрпризы? Все женщины их любят». «Это не довод». Поля окинула взглядом булочную. «Очень надеюсь, что твой сюрприз стоит того...» чтобы уехать отсюда на всю ночь». «Ты не пожалеешь», — пообещал Хакл. «Отмени все свои планы на вечер и не забудь прихватить с собой обещанные деньги за мед». Так как Хаклу надо было заглянуть еще в пару мест, Оля успела по-быстрому вымыть голову. Возиться с феном она не стала. Все одно ей предстояла поездка в коляске мотоцикла. Затем она открыла свой встроенный гардероб, куда заглядывала не так уж часто». Для работы в пекарне как нельзя лучше подходили джинсы и футболки. Даже странно, как много там оказалось одежды, без которой она когда-то не могла обойтись. Оля пробежалась пальцами по вечерним топам, деловым костюмам темных тонов и накрахмаленным белым рубашкам. Страшно подумать, сколько времени у нее уходило на одну только глажку. Одежда выглядела не слишком удобной. Масса пуговиц, жесткая ткань — Она с трудом могла припомнить ту поле, которая носила когда-то эти наряды. От Киренса наверняка запомнила ее такой. Раньше они с подружкой вместе ходили на маникюр и на массаж. Поля с улыбкой взглянула на свои ногти. Те были коротко обрезаны, без каких-либо признаков лака. Какое ж тут маникюр, когда весь день возишься с тестом. В воздухе пахнуло любимыми духами Поле, и ей вдруг вспомнилось, как она разбирала шкафы у покойной бабушки. Трудно было поверить, что бабуля действительно умерла, когда в доме все еще витал аромат ее любимых духов. Поля поежилась. Что за глупое сравнение? Она-то еще жива. И все же у нее было чувство, будто она встретилась с кем-то, кто давно исчез из ее жизни. Тряхнув головой, Поля принялась расчесывать волосы. За последние месяцы те успели порядком отрасти. Обычно она затягивала их в хостик, но сегодня, высохнув без фена, волосы естественным образом завелись Девушка оставила их распущенными. В дальнем углу гардероба висело летнее платье, о котором Поле за долгие зимние месяцы благополучно забыла. Пышная юбка гармонировала с изящным верхом. Цветочный узор радовал глаз неброской красотой. В свое время Поле купило его, повинуясь импульсу. Она надеялась, что когда-нибудь, когда они с кресом перестанут работать с утра до ночи, можно будет немного развеяться, съездить на какой-нибудь фестиваль. Стоит ли говорить, что этого так и не случилось? Платье наделось без труда. Не зря же она несколько месяцев таскала туда-сюда мешки с мукой. Чтобы увидеть себя в полный рост, поле пришлось залезть на край ванны. Разглядывая в зеркале свое отражение, она подумала о том, что ногти на ногах неплохо бы накрасить, но в остальном... поле размазала по лицу немного тонального крема, оставив нос как есть. Раньше бы она полностью замаскировала веснушки. Тушь для ресниц сделала глаза более выразительными, а коралловая помада эффектно подчеркнула губы. Оля убрала за уши светлые пряди волос и одобрительно улыбнулась своему отражению. «Прошу прощения, мэм, но мне нужна Поле Уоттерфорд!» «Да хватит придуриваться, Хакл!» Поли шлепнула его пакетом со свежеиспеченным хлебом. И «Это я и есть. Неужто не узнал?» «Ну, просто обычно мисс Уоттерфорд выглядит как рабочая лошадка». Так что ты, Золушка, вряд ли можешь быть ее». Оль почувствовала, что краснеет. Она оглянулась перед тем, как сесть в коляску. Само собой, кое-кто из рыбаков уже успел спуститься в гавань, чтобы подготовить лодки к ночной экспедиции. Можно себе представить, что они тут подумают. Впрочем, плевать. Она с трудом поборола желание показать зевакам язык. «Ну что ж, Золушка», — сказал Хакл, когда она надела шлем и очки. «Полный вперед!» Вечер был сказочно хорош. Мотоцикл мчался по извилистой дороге, и свет его фар то и дело выхватывал крохотных насекомых, круживших над зелеными лугами. На огромном густофиолетовом небосклоне замерцали первые звезды. С наступлением сумерек воздух заполнили ароматы диких маков, вьющихся роз и свежевспаханной земли, которая готовилась к новому севу. Олли не могла надышаться. Запахи опьяняли, кружили ей голову. Она взглянула на Хакла, все внимание которого было приковано к дороге. Почувствовав ее взгляд, американец повернул голову и улыбнулся. Но Поле тут же кивнула вперед. Нечего отвлекаться. Пряча улыбку, она вновь погрузилась в очарование вечера с его бескрайним небом и цветочными ароматами. Они свернули на проселочную дорогу. Похоже, Хакл не сомневался в том, что Поле примет его предложение. В маленьком садике вокруг коттеджа были расставлены свечи в стеклянных подсвечниках. На деревьях висели китайские фонарики. «Ну надо же!» — усмехнулась Поля. «И где ты только все это раздобыл?» «Они уже были здесь, когда я приехал», — пояснил Хакал. «Вот я решил пользоваться ими, пока не заменю электрическим освещением». От скепсиса Поля, впрочем, вскоре не осталось и следа. Маленький коттедж выглядел как сказочный домик. Ночь была теплой. Но Хакл, тем не менее, щелкнул зажигалкой и в маленькой жаровне запылал огонь. «Выглядит на редкость... соблазнительно», — прищурилась Поля. «Мне жаль, что так вышло». Хакл воспринял ее слова всерьез. «Я только сейчас это понял. Хочешь пройти в дом?» «Да нет». Полли улыбнулась. Ночь была теплой, и все же она стала поближе к огню. Так оказалось даже уютней. «Ну...» «Чем ты хотел меня удивить?» Очти, если это мотоцикл с двумя колясками, я развернусь и пойду домой». «Нет», — протянул Хакл, исчезая за дверью. Когда он вернулся, в руках у него были две пивные кружки и большой графин. «Сейчас я кое-чем тебя угощу». «Уже сгораю от любопытства», — заявила Поля. Хакл поставил графин на столик и вынул из него пробку. Девушка наклонилась, чтобы понюхать. «Ого!» Воскликнула она. Именно! Улыбнулся Хакал. Что это такое? Медовуха, гордо возвестил он, приготовил ее собственными руками. Видишь ли, народ раскупает у меня мед недостаточно быстро, вот и пришлось постараться. Он взялся разливать золотистую жидкость. Ты уверен, что медовуху пьют из пивных кружек? спросила Поля. По-моему, она больше похожа на вино. Хакл снисходительно взглянул на девушку с высоты своего роста. Ты что? Не смотрела фильмы про викингов? Они пьют это только так, под возгласы. Аха! Аха! Они дружно чокнулись кружками. Оля сделала пробный глоток. Напиток был крепким, но изысканным. Согревающий сладкий, однако, более терпкий, чем мед. «Очень вкусно!» — одобрительно кивнула она. «Спасибо!» — просиял Хакл. «Мне потребовалось немало времени, чтобы набить руку». «Думаю, ты вполне мог бы...» «Продавать ей этот напиток тоже?» «Мне нравится ход твоих мыслей», — улыбнулся американец. Они снова чокнулись. Тут Поля вспомнила, что должна отдать Хаклу деньги за мёд. Он принял их с искренней благодарностью. Потом они сидели и болтали в сгущающейся тьме. Спустя какое-то время оба встали, чтобы поискать в доме сыр. Он пошел на закуску вместе с хлебом, который привезла Полли. За этим последовало целое блюдо клубники. Хакл набрал ее на поле у местного фермера в обмен на пару банок меда. Похоже, я полностью пришел на бартер. Поднявшись с места, Полли вдруг поняла, что с трудом держится на ногах. Она не ожидала, что напиток окажется таким крепким. Такое чувство, язык тоже не желал ее слушаться, что у меня украли ноги. Это все медоухо, не слишком внятно согласился Хакал. Пожалуй, стоит усовершенствовать рецепты и приготовить что-нибудь такое, что позволяет устоять на своих ногах. Или на чьих-то еще. «Я бы не отказалась от ног, Эль Макферсон», — хихикнула Полли. «Ой, только взгляни». Сначала ей показалось, что это искра от жаровни, которая с успехом защищала их от ночной прохлады. Но присмотревшись, девушка поняла, что в воздухе кружат крохотные мерцающие насекомые. «Сыдлячки», — кивнул Хакл. «Не думал, что встречу их здесь». Там, откуда я родом, таких полно. «Какая красота!» Поле зачарованно следил за светлячками, которые чертили в воздухе замысловатые узоры. «Я бы посадила одного такого в банку и держала себя дома. Не будь это так жестоко. Просто любуйся ими». Американец щедро раскинул руки. «Живи настоящим моментом. Не делай снимков, не пытайся сохранить их навечно. Будем просто любоваться светлячками». Что еще нужно для счастья? Позже, когда огонь жаровни почти угас, а светлячки улетели, Олли с удовольствием коротала время, завернувшись в одеяло, который принес ей Хакл. «Что вынудило тебя приехать в наши края?» Лениво поинтересовалась она. «Ты ведь знаешь обо мне все?» И уточнила. «Я так понимаю, что ты действительно знаешь обо мне все?» «Ну да» произнес он извиняющимся тоном. Земля слухами полнится, так что... Я в курсе, что коварный соблазнитель Тарни разбил твое сердце. Веришь ли, но я и понятия не имела. Кто бы мог подумать? Ну да, плохой парень. Да я бы в жизни не связалась с женатым мужчиной. У меня просто в голове не укладывается. Ну, как так можно? Крутить любовь на стороне, а потом возвращаться домой в супружескую постель? Ты... «По-настоящему увлеклась им?» — мягко спросил Хакал. Тяжко вздохнув, поле откинула голову назад, так что перед глазами у нее оказалось звездное небо. «Не могу сказать, что я влюбилась или что-то в этом роде, просто я так долго была одна. Вот мне и подумалось, почему бы немного не провлечься Какая же я дура. Понимаешь, я столько лет прожила с одним человеком, а нормы поведения за это время, похоже, здорово изменились». «Я как тот деревенщина, который впервые приехал в большой город, и вот тут же обобрали до нитки мошенники». «Как же!» — цыркнул Хакл. «Ты у нас первая, кто совершил подобную ошибку». «Но я позорилась на виду всего поселка», — покачал головы Поля. «Если тебя это утешит, могу сказать, что симпатия местных всецело на твоей стороне. Джейден так тот просто кипит от негодования, а Тарни ходит как опущенный «Вот и прекрасно», — сказал Поля. «О, боже, что я такое говорю? Просто мне было стыдно, ужасно стыдно. Я повела себя, как какая-то взбалмошная девчонка». «Ну нет, ты не похожа на взбалмошную девчонку», — заявил Хакал. «Правда?» — с надеждой взглянула на него Поля. «Скорее уж, взбалмошная женщина». Поля швырнула в собеседника подушка, и тот со смехом поймал ее на лету. «Ну ладно», — вздохнула она. «Теперь ты знаешь все мои секреты и секретики». «Неужто все?» — Коля метнул на него косой взгляд. «Теперь твой черед. Ни за что не поверишь, чтобы мужчина просто так, без всяких причин, рванул бог знает куда. Признавайся, в чем тут дело. Или...» «Или что? Поймаешь светлячка и будешь мучить его?» «Нет, просто я... я буду вести себя с тобой по-хамски». «Уже дрожу от страха». «А еще расскажу всем, что ты мочишься в свою медовуху». «Ты этого не сделаешь». «Спорим?» Пару секунд Хакл смотрел на нее, не отрываясь, после чего со вздохом отвел взгляд в сторону. «Какого черта?» — сказал он. «Может, и правда стоит с кем-нибудь поделиться?» Оля ободряюще улыбнулась ему. «Если хочешь знать, я абсолютно пьяная», — заявила она. «Так что наутро даже не вспомню про твой секрет». «Как же! Так я тебе и поверил», — рассмеялся Хакл. «Но помни, другим ни слова». «Обещаю», — торжественно покивала она. Американец снова наполнил кружки. «В общем, одно время я работал топ-менеджером в Саванне. Это такой город в Джорджии, в моем родном штате. Я в буквальном смысле пахал с утра до ночи без выходных, но я был молод, и мне это нравилось. Понимаешь, о чем я?» Поля кивнула. «Потом я встретил женщину, которая тоже там работала». Ее звали Кэндис. Красавица, с чувством стиля, уверенная в себе. Поля слушала, потягивая терпкий напиток. Словом, я влюбился. Совершенно потерял голову. «Так вот, какие женщины ему нравятся», — подумала Поля с сожаление. сожаления. «Кэндис тоже не остался равнодушной, и мы стали строить все эти планы на жизнь. Как мы заработаем кучу денег, поженимся и переберемся куда-нибудь за город». Я уже тогда мечтал о своей пасеке. Коля снова кивнула. Звучит неплохо. Вот и я так думал. Последовала долгая пауза. И? Что же вам помешало? Ну, видишь ли, не так-то просто отказаться от подобного образа жизни. Мы только и делали, что обещали себе еще годик, еще один. То Кэндис повысят, то меня, то нам захочется крутой пентхаус, то новую машину. А еще эти бесконечные командировки, походы по дорогим барам и ресторанам. «Знакомая история», — вздохнула Полли. «Я не жалуюсь, нам это нравилось. Модные тусовки, ты всегда в центре внимания». «Ну а потом?» Хакл смущенно пожал плечами. «Ну, а потом, после всего, что мы там напридумывали, Кэнди встретила парня, который зарабатывал больше меня. И оказалось, что ее совсем не тянет в деревню». «Да и вообще, ей со мной не по пути». «Понятно», — вздохнула Поля. «Сочувствую». «Все нормально», — сказал хакол «Я сам во всем виноват. Я был до того влюблен, что не желал замечать очевидного. Распланировал нашу жизнь на годы вперед». Он печально улыбнулся, а Поле невольно вспомнила, как и они с Крисом тоже распланировали свое будущее. «Ну а почему ты все-таки перебрался именно сюда?» — спросила она. «Да я просто махнул, куда глаза глядят, купил билет в первое попавшееся место, и вот...» «То есть ты попал сюда случайно?» «Мой отец был англичанином, пожал плечами хакал, так что у меня есть британский паспорт, и я знал, что Рубан обосновался в этих краях». «Ну, в целом, да, он потер глаза. Все вышло немного спонтанно». «Но тебе хоть нравится тут?» «В общем, да». Он отвел взгляд. «Просто я немного одинок. Господи, поверить не могу, что сказал это вслух. Все в порядке». Потянувшись, поле ободряюще похлопало его по ноге. Но Хакл в ответ взглянул на нее с таким недоумением, что девушка, вспыхнув, поспешно отдернула руку. «Еще я скучаю по своему дому. Саванна — замечательный город. Так почему бы тебе не задвинуть свою гордость подальше и не вернуться? Поинтересовалась Поле. Видишь ли, это не так просто, как кажется, улыбнулся молодой человек. Понимаю, кивнула Поля. Хакел неожиданно встал со своего места. Медовуха коварная штука, не забудь принять на ночь таблетку, сказал он совсем другим тоном. Иначе на утро будешь маяться головной болью. Спасибо, откликнулась Поля, и тут же забыла про его совет. Пошевелив угасающие угольки в жаровне, она взглянула на Хакла. Та атмосфера доверия, которая существовала между ними еще минуту назад, исчезла. Но Поля была рада, что узнал наконец, его тайну. «Что ж, все не так уж и страшно, как я думала», — попыталась она пошутить. «Я ведь и правда подозревала, что ты пристрелил кого-то у себя в Штатах, а потом сбежал от правосудия». Хакл улыбнулся, но только уголком губ. Он неотрывно смотрел на огонь, как будто забыв про поле. та, в свою очередь, попыталась представить себе Кэндис. Уж она-то наверняка могла похвастаться безупречным маникюром. «Ладно, мне пора спать», — объявила девушка. Хакл устроил для нее в свободной комнате уютную постель, постелив поверх белоснежных простыней теплое стеганное одеяло. В маленьком домике приятно пахло медом и цветами. Глаза у Поли так и закрывались, но прежде чем окончательно погрузиться в сон, она на мгновение выглянула крохотное окошко. Хакл по-прежнему сидел у жаровни, уставившись на догорающий огонь, а у ног его валялась пустая пивная кружка.